27. Практически волочём Питера на себе. Его шатает, из носа течет кровь. Стекает по подбородку, капает на куртку. Некоторые капли долетают до земли и впитываются в снег. Кесс одной ногой распахивает дверь ближайшего барака, и мы валиваемся внутрь. Пинает ящик, отталкивая его от стены, чтобы усадить раненого. Кровотечение из носа не останавливается. Питер садится и пытается запрокинуть голову. «Ровно сиди!» — командует Райан. «Вот так! Не хватало еще кровью захлебнуться!» Отхожу на несколько шагов и, наблюдаю, как Кэссиди достает из кармана кусок ткани, идет обратно к двери, зачерпывает снег и заворачивает. «Держи!» — протягивает Питеру импровизированный компресс. приложи. «Сильно не прижимай!» Рявкает, когда связной дергается от собственного резкого нажатия на поврежденный нос. Пит испуганно косит на него глазами с заплывшими веками, но слушается беспрекословно. «Снотворный газ где?» Теперь во взгляде Питера испуг. Кажется, решил, что его ожидает новый допрос. Кэссиди закатывает глаза и поворачивается ко мне. По его лицу все понятно без слов. Делаю шаг вперед. «Пит, это Райан!» Хриплю, откашливаясь. «Я тебе говорил, ему можно доверять!» На слове «говорил» Кэссиди хмурится, но можно доверять, приподнимает брови, но оставляет комментарии при себе. Пит мне верит. «Я... я...» Начинает, закашливается, пытается снова. «Я выронил баллончик, не успел!» Но Райан не интересуется оправданиями. «Где выронил?» — обрывает. «Там». Взмах свободной руки в сторону, откуда пришли. Второй рукой связной послушно держит компресс на носу. «Он безопасен?» «Что?» — переспрашивает растерянно. «Газ безопасен?» Кэссиди заметно скрипит зубами. «Яд?» «Последствия на организм?» «Нет!» Связной пугается. «Абсолютно безвреден!» «Понятно. Райан сосредоточен и зол. Очень. Напряжение сквозит в каждом движении. Ждите здесь!» — бросает мне, направляясь к двери. «А ты?» — мой голос даже мне кажется жалким. «Дам нам фору!» — отвечает коротко. Собирается уйти, но потом снова поворачивается ко мне. Смотрит прямо в глаза, серьезно и с угрозой. «А когда вернусь, ты выложишь мне все, как на духу!» Идет. Киваю и, не думая спорить. Райан выходит. Остаюсь стоять посреди помещения, тупо смотря ему вслед. «Куда он?» — жалобно спрашивает Питер. Вздрагиваю, пожимаю плечами. Думаю, возьмет баллончик с газом и усыпит остальных членов банды, чтобы у нас было время. — На что? — На то, чтобы доделать то, что не успел Коэн, прикопать тебя, идиота, в канаве. — На что-нибудь, — отвечаю. — О чем ты думал? — срываюсь. — Ты же СБшник, тебя готовили, так какого черта подставился? — Меня, наверное, уволят, — вздыхает Питер. Опускает голову, виновато смотрит в пол. «Райан сказал сидеть ровно!» Напоминаю, дергается, слушается. «Уволят!» — передразниваю. «Скажи спасибо, что не убили!» «Этот парень, Кэссиди, он застрелил своих!» «Почему?» — в глазах полнейшее недоумение. «Но ты же вступишься за меня, если Коэн начнет меня убивать!» Неудачно шучу. «И если будет убивать, вступлюсь», — серьезно обещает Райан. «Но только если будет убивать». Трясу головой, отбрасывая лишние мысли. «Потому что Кэссиди держит слово. Вот почему». «Давай оставим его причины при нем», — говорю. «Вы проверили информацию о его семье? Убедились?» «Да», — подтверждает Питер. «Все верно». Семья доктора Кэссиди была сослана в Нижний мир. Дальше о ней ничего не известно. Они... Умерли. Лучше откушу себе язык, чем расскажу про трусливое бегство из жизни отца Райана. Похватываюсь. И не вздумай задавать ему о них вопросы. Ладно. На лице связного удивления, но он не спорит. Ты так печешься о нем. Комментирует. «Я тебя не узнаю!» Чтобы узнавать человека вновь, его следует хорошо знать прежде. «Ты ни черта обо мне не знаешь, Пит, ни черта!» Поджимаю губы и не отвечаю. Подхожу к двери, выглядываю. На белом снегу четко выделяются два мертвых тела и кровь. «Ты можешь вызвать своих?» Спрашиваю, возвращаясь. «Нет!» Качает головой. «Это ошибка!» Из носа снова начинает течь кровь. «Назначено время и место, где меня заберут!» «Вы же мне поможете!» От надежды в его глазах и детской наивности у меня начинает болеть голова. Прижимаю ладонь ко лбу, приподнимая козырек кепки. «Пит, ты только что завалил операцию!» Уничтожил все наши шансы, а думаешь лишь о том, как вернуться домой. Молчу, не стану ничего обещать. Почему Райан так долго? В ответ на мои мысли слышу скрип снега под ботинками, сжимая рукоять пистолета в кармане. Это может быть кто угодно. — Это я! — доносится снаружи. — будь добр, не пытайся меня пристрелить или прирезать. Разжимаю пальцы. Кэссиди предусмотрителен, как всегда. «Ну что?» — спрашиваю, стоит ему появиться на пороге. Дергает плечом, руки в карманах. «Ничего, отнес рыжего в барак, остальных усыпил. Сколько эта дрянь действует?» Пит вжимает голову в плечи под тяжелым взглядом Кэссиди. «Час, может, чуть больше. Пойдёт. Райан принимает ответ, подходит ближе. «Кровь остановилась?» «Вроде...» «Да убери ты тряпку!» Раздраженно вырывает бывший компресс из рук. «Видишь же, все растаяло. Дай посмотрю». Пит дергается и снова жалобно смотрит на меня. Кэссиди чертыхается. «Ладно, будем общаться с помощью переводчика. Кэм, скажи своему другу-идиоту, что если у него нет в рукаве бригады скорой помощи, Лучше ему дать мне посмотреть нос. Дарю к связному красноречивый взгляд. Друг, с такими друзьями враги не нужны. А ты доктор? Недоверчиво спрашивает Питер, но больше не отклоняется. Пальцы Кэссиди осторожно пробегают по его переносице. Патологоанатом огрызается. Даже перелома нет, легкое смещение надавливает. ой Воет Питер. Поплачь еще!» Кэссиди отряхивает ладони одну об другую с таким видом, будто прикоснулся к ядовитой змее. «Ну?» Отходит, скрещивает руки на груди. «Я жду, объясняйте». Чувствую себя хулиганом в кабинете директора школы. И как ему только удается. «Ну же!» настаивает. «Я имею право знать, ради чего только что убил двух членов своей банды и во что ввязался, по вашей милости. Пит дотрагивается до переносицы, с удивлением обнаруживает, что теперь все на месте, а потом решается. В Верхнем мире был совершен ряд терактов, прекратившихся полгода назад. Начинает точь в точь, как на моем инструктаже перед экраном. Вижу, как Райан хмурится, сопоставляя даты и события в банде. Недавно неизвестные стали закупать составляющие для взрывчатых устройств того же типа, что были использованы раньше. Мы подозреваем, что готовится новый теракт. «Мы здесь при чем?» – жестко обрывает Кэссиди. Коин был замечен в камерах наблюдения, решая внести ясность, пока Питерс вновь не углубился в витиеватые объяснения. СБ считает, что наверху есть заказчик, а Коин – исполнитель. «Нанятый через третьих лиц», — заканчивает за меня Райан. «Поэтому допросить не вариант», — взгляд на Питер. «Допрос был как крайний вариант», — отвечает тот. «Поздравляю, ты этот вариант только что похерил». Питер возмущенно вскидывает голову, глаза пылают праведным гневом. «Это же не я его убил! Я был готов умереть, но сохранить ему жизнь!» Кесади презрительно кривится а заодно и прихватить с собой своего шпиона», — бросает взгляд в мою сторону. «Героически ничего не скажешь. Ну, а ты?» Снова внимание ко мне. «Ты на кой черт в это влез? В жизни не поверю, что из жажды справедливости?» «Мне нет смысла врать. Мой отец в тюрьме, признаюсь. Они обещали его освободить, если помогу». Впервые с момента смерти Коэна вижу в глазах Кесседи нечто, похожее на сожаление. Он сочувствует? Мне? После всего, во что я и Эсбэ его втянули? Это даже не смешно. — Ты спас мне жизнь, — спешу внести ясность. — Угу. Райан отмахивается. И вляпался сам по самые уши. Барабанит пальцами по рукаву куртки. — Теперь что, господин Эсбэшник? План какой? Питер вжимает голову в плечи. «Нет плана», – признается обреченно. Кэссиди переводит взгляд на меня. «А у тебя?» Любой мой план подразумевал Коэна, и что делать теперь, понятия не имею. Мы знаем, куда направлялся главарь, но как он собирался вызвать своих сообщников, нет даже подозрений. Не могут же верхние постоянно ждать его на границе. Значит, должен был быть подан знак. Но какой? Мы можем пойти границе, как и собирался Коин, высказываюсь. И что мы там будем делать? Язвит Райан. Танцы с бубном выплясывать. У Фреда не могла быть назначена встреча на конкретную дату, вторит моим мыслям. И дом Гвен мы покинули неожиданно. Он собирался дойти до границы и подать условный сигнал. Соглашаюсь. Да уж, протягивает Кэссиди, втрет сзади шею, снова барабанит по рукаву. Кажется, приступ злобы отступает, уступив место усталости. Как выглядит граница? Спрашивает Пита. Ты хоть это знаешь? СБшник разводит руками. Высоченная стена под напряжением, куча камер. «Может, санкционировано просматриваться кем-то?» «Исключено!» Питер интенсивно трясет головой, после чего хватается за висок. Резкие движения ему сейчас противопоказаны. «Значит, у Фреда есть средства связи», — делает вывод Раян. «Так просто?» — не верит Пит. «Еще раз скажешь, что все очень просто, устроит тебе не смещение, а настоящий перелом». Серьезно обещает ему Кэссиди. Связной затыкается, поглядывает с опаской. Вмешиваюсь. Если у него где-то припрятан коммуникатор, то зачем идти границы? А ты видел вышки связи в Нижнем мире? Патруль использует рации ближнего действия. Коммуникаторы здесь не ловят. Мои глаза округляются. Он шел к границе, чтобы иметь возможность поймать сеть. Черт, Кэссиди, ты гений! Похоже на то, певает. Пошли искать коммуникатор. Сейчас? Ахает Пит. Да нет, зачем? Посидим, чай попьем, завтра поищем. Огрызается Райан. Пошли, говорит мне. А ты, приятель, ждешь нас здесь? Питер покладисто обещает сидеть и не высовываться а мы выходим на улицу. С мрачного неба начинают лететь мелкие снежинки, ежись, поднимая воротник куртки повыше. Промозгло и холодно. Умник, мы вляпались по самое горло, высказывается Кэссиди, когда оказываемся вне зоны слышимости СБшника. Угу, соглашаюсь. В моей голове полный бардак. Ты ему вообще веришь? Он не даст дёру и не посоветует своим просто прилететь и перестрелять нас, как диких собак. Оглядываюсь. Барак стоит тёмным пятном позади. Перед глазами кружат снежинки. Никуда не денется, — говорю уверенно. Он испугался тебя гораздо больше, чем Фила и Коэна. Это ещё почему? Брови Кэссиди удивлённо взлетают под шапку. — Ты бы себя видел, — хмыкаю. Напряжение постепенно отступает. Кэссиди пожимает плечами. Не спорит. Мы подходим к месту трагических событий. Коэн лежит ничком. Фил навзнич. Кэссиди опускается на корточки перед телом бывшего главаря. Обшаривает карманы. Лицо вновь становится отрешенным и сосредоточенным. Движения методичные. Правый карман, левый, нагрудные, потайные на куртке. Ничего. Набирает в ладони снег, затем выпрямляется, вытирает руки о штаны. Значит, в рюкзаке, дума вслух. Угу. Кэссаде осматривается. Убрать бы их. Хоронить? Морщусь. Ага. А копать будет твой приятель. Носом. В итоге стаскиваем тела в глубокую канаву. Снег усиливается, так что скоро их занесет и скроет от глаз. В бараке мертвая тишина. Все спят в повалку. Костер едва тлеет. Подбрасываю дров. Кэссиди уже в рюкзаке коина Ни черта. Карманы советую. присаживаясь рядом, заглядываю. Волнуюсь. Если мы ошиблись в своих предположениях, других идей у нас нет. «Нашел!» восклицает Райан и извлекает на свет тихо. Небольшой и явно много повидавший коммуникатор. Когда-то он был наручным, но ремешок отломан, экран поцарапан. Кэссиди поочередно нажимает на все кнопки. Наконец прибор реагирует, вздрагивает, экран оживает. Появляется надпись «Вызов невозможен». Райан дарит мне красноречивый взгляд. Мы были правы.